Глава двадцать вторая. Заполнив все полагающиеся бумаги, выяснив, что у Марнса нет ближайших родственников, поговорив со следователем и ответив на вопросы любопытных соседей, Джульетта наконец-то медленно в одиночестве поднялась на четыре этажа и вернулась в свой пустой кабинет. Остаток дня она провела, занимаясь мелкими делами. Дверь в кафе Джульетта оставила на распашку. В крошечном помещении её кабинета было слишком тесно от призраков. Несколько раз она пыталась отвлечься, занявшись файлами из компьютера Холстена, но отсутствие Марнса оказалось намного печальнее его прежнего безучастного присутствия. Она не могла поверить, что его больше нет. Он словно нанёс ей публичное оскорбление, притащив сюда, а потом так внезапно бросив Но Джульетта понимала, что эти ее мысли ужасны и эгоистичны. Пытаясь навести порядок в голове, она время от времени поглядывала на дверь, наблюдая за облаками, ползущими на далеком экране. Она никак не могла решить, легкие они или плотные, и окажется ли сегодняшняя ночь хорошей для наблюдения за звездами. Джульетта ощущала себя невероятно одинокой. И это она-то, женщина, которая гордилась, что ни в ком не нуждается. Она ещё немного побродила по лабиринту файлов. За это время свет невидимого солнца медленно потускнел, а в кафе отшумели и стихли две смены обедающих и две смены ужинающих. Джульетта то и дело бросала взгляд на небо и надеялась, без всякой логичной причины, На еще один шанс увидеть странного охотника за звездами. И даже сидя там, среди звуков и запахов пищи, поглощаемой всеми жителями верхних сорока восьми этажей, Джолиета забыла сама съесть хотя бы кусочек. Лишь когда вторая смена уже уходила, а свет в кафе приглушили, Пэм принесла ей большую тарелку супа и печенье. Джульетта поблагодарила её и сунула руку в карман за парой читов. Но Пэм отказалась. Красными от слёз глазами молодая женщина уставилась на пустой стул Марнса, и Джульетта поняла, что работником кафе помощник шерифа был близким человеком в не меньшей степени, чем всем остальным. Пэм молча ушла. От Джульетты повело без особого аппетита. Некоторое время назад ей пришла в голову идея одного исследования, которое можно было бы выполнить с данными Холстона. Запустить по всем файлам поиск имен, которые могли дать какие-нибудь подсказки. И сейчас она поняла, как это сделать. Пока она размышляла, суп остыл. Запустив на компьютере поиск данных, Джулията взяла тарелку и пару папок. Вышла из кабинета и села в кафе за одним из столов возле экрана. Она высматривала звёзды, когда рядом тихо появился Лукас. Он ничего не сказал, лишь отодвинул стул, уселся, положив на колени доску и бумагу, и уставился в сумерки внешнего мира. Джульетта не могла понять, то ли он проявил вежливость, уважая её молчание, то ли грубость. потому что не поздоровался. Конечно, в конечном итоге она остановилась на первом варианте, и через какое-то время безмолвие стало восприниматься нормально, как нечто объединяющее, как затишье в конце ужасного дня. Прошло несколько минут. Звёзды не показывались, и не было сказано ни слова. Джулиетта положила папку на колени, чтобы чем-то занять руки. С лестницы донёсся шум. Смеющаяся группа проходила по коридорам на нескольких этажах ниже. Потом опять стало тихо. "Сожалею о вашем напарнике", произнёс наконец Лукас и разгладил бумагу на доске. Он ещё не сделал на ней ни единой пометки. "Спасибо за сочувствие", ответила Джульетта. Она не знала, как следует реагировать в таких случаях. Но эти слова показались ей наиболее подходящими. Я искала звёзды, но ни одной не увидела, добавила она. И не увидите, только не сегодня. Он махнул в сторону экрана. Это худшая разновидность облаков. Джилета смотрела в облака, едва различимые в сгущающихся сумерках. На её взгляд, они ничем не отличались от любых других. Лукас повернулся в её сторону. Хочу сделать вам признание. Раз уж вы представитель закона и всё такое. Рука Джульетты нащупала звезду на груди. Она часто забывала, кем теперь является. Да. Я знал, что облака сегодня вечером будут плохие. Но всё равно поднялся сюда. Темнота скрыла улыбку Джульетты. Не уверена, что в пакте упоминается подобное нарушение. Лукас рассмеялся. Странно, насколько знакомым показался его смех и как отчаянно она на самом деле его ждала. Джульетте вдруг неудержимо захотелось обнять Лукаса, уткнуться подбородком в его шею и заплакать. Но ничего подобного не произойдёт. Причиной было просто одиночество. И уже с того момента, когда Джульетта держала мёртвое тело Марнса, ей отчаянно хотелось контакта. А этот незнакомец оказался единственным, к кому она, несмотря на то, что почти его не знала, желала прикоснуться. "И что теперь будет?" спросил он, перестав смеяться. Джульетта едва не сморозила глупость, выпалив: "С нами". Но Лукас её спас. Вы знаете, когда состоятся похороны и где? поинтересовался он. Она кивнула в темноте. Завтра. Семьи у него нет, поэтому не нужно ждать, пока они поднимутся и расследовать тут нечего. Джульетта сдержала слёзы. Он не оставил завещания, поэтому распоряжаться похоронами предоставили мне. Я решила упокоить его рядом с мэром. Лукас посмотрел на экран. Было уже настолько темно, что тела погибших чистильщиков к долгожданному облегчению стали неразличимы. "Да, это место как раз для него", сказал Лукас. "Думаю, они были тайными любовниками", вырвалось у Джульетты. "А если не любовниками, то почти". "Да, об этом поговоривали. Только я никак не пойму, зачем они держали всё в секрете?" Никому до этого не было дела. Почему-то в темноте наедине с совершенно незнакомым человеком оказалось легче говорить на подобные темы, чем на голубине с друзьями. Возможно, они не хотели, чтобы люди знали, предположила она. Джанс уже была замужем, полагаю, они решили уважать память её мужа. Да, Лукас что-то написал на бумаге. Джульетта присмотрелась к экрану, но лишь убедилась, что звёзд там нет. Мне трудно представить, как можно любить вот так, тайно, сказал он. А мне трудно понять, зачем нужно чьё-то разрешение, в соответствии с пактом или согласием отца девушки, чтобы полюбить, возразила она. Зачем нужно? А как может быть иначе? от двоих любых человека просто так возьмут и влюбятся, когда пожелают. Она не ответила. Как же тогда участвовать в лотерее, спросил он, развивая мысль. Даже представить не могу, как можно скрывать такие чувства. Это же словно праздник, разве не так? Для этого есть ритуал, когда парень спрашивает у отца девушки разрешения. Ладно. А у вас У тебя кто-то есть? прервала его Джульетта. То есть я спрашиваю только потому, что у тебя, как мне кажется, имеются определённые убеждения на этот счёт. Но я, может быть, пока нет, ответил он и снова её спас. У меня ещё осталось немного сил, чтобы отражать упрёки мамы. Ей нравится каждый год напоминать мне, сколько лотереи я уже пропустил и как это отразилось на ее шансах понятьчить внуков. Как будто я сам не знаю этой статистики. Но в конце концов мне всего двадцать пять, не так уж и много. А как насчет вас? Она едва не выложила ему все, чуть не выболтала свой секрет безо всяких распросов, как будто этому мужчине... Нет, еще совсем молодому человеку и совершенно незнакомому можно было доверять. Я еще не нашла никого подходящего. Солгала она. Лукас рассмеялся мальчишеским смехом. Нет, я имел в виду, сколько вам лет? Или это невежливо? Ее охватила волна облегчения. Она-то подумала, что он спрашивает, встречалась ли она с кем-нибудь. Тридцать четыре. Мне говорили, что спрашивать про возраст невежливо, но я никогда не соблюдала правил, сказала наш шериф, добавил Лукас и рассмеялся собственной шутке. Джульетта улыбнулась. Наверное, я всё ещё привыкаю к этой должности. Она повернулась обратно к экрану, и они оба погрузились в молчание. Ей было как-то странно вот так сидеть с этим парнем. В его присутствии Она ощущала себя моложе и почему-то более защищённой, менее одинокой, как минимум. Она и его оценила как одиночку, стандартную шайбу, не подходящую ни к одному нормальному болту. И он поднимался сюда на самый верх укрытия в поисках звёзд, тогда как она всё своё редкое свободное время проводила в шахтах, как можно дальше от людей, охотясь на красивые минералы. Похоже, для нас обоих эта ночь будет не очень-то продуктивной, сказала она через какое-то время, прервав молчание и погладила нераскрытую папку на коленях. Ну не знаю. Это зависит от того, для чего вы сюда пришли. Джульетта улыбнулась. На другом конце широкого помещения едва слышно пискнул компьютер. Поисковая программа закончила просеивать информацию Холстена и подала сигнал